Гера, оторвавшись ненадолго от будничной московской действительности, вдруг увидел самого себя со стороны. Увидел, хорошенько подвигал самого себя, словно он был 3D-моделью из игровой приставки, и понял, что для того, чтобы перейти, наконец, на следующий уровень, ему больше не нужно убивать бесчисленных рядовых монстров. Они кончились на этом уровне, где он задержался слишком уж надолго. Но там, за поворотом стены, В отлично оборудованном пулеметном гнезде засел последний и самый серьезный монстр, который скосит его очередью тут же, стоит ему повернуть за угол и заявить тем самым «Вот, смотри, я здесь». Ответом будет красная лужа и пульсирующая перед стекленеющими глазами «Игра окончена». Только вот перезагрузки у него кончились, и после встречи с этим парнем он попадет прямиком в черную трубу, Выбраться откуда во второй раз он уже не сможет. В реальной жизни все было, к счастью, не то чтобы проще, а скорее вариативнее. И одним из вариантов была его возможность запросто подойти к монстру, не выдавая ему своего желания перейти на другой уровень игры. Разговаривать, быть с ним рядом, приучить его никак не реагировать, словно собаку на частого посетителя двора, в котором она бегает, На круговой привязи и дождавшись, когда вместо сильных лап и железных зубов собака монстр повернется к нему своей незащищенной спиной, вытащить из рукава искусно спрятанный там стилет и не теряться. Они приехали в дом пронина около десяти часов вечера. Оба были сыты, а криста, гремящая своими пробирками в подвальной лаборатории, крикнула, что присоединиться к ним как только закончит. «Мы к тебе спустимся!» — крикнул в ответ Слава и обратился к Герману. «Хочешь посмотреть на мой будущий бизнес?» на «Ну, разумеется!» — скорее из вежливости ответил Гера. Он вдруг почувствовал, что невероятно устал за весь этот долгий день, и все, что ему сейчас нужно, — это хоть немного горизонтального пространства сорта кровать, лечь и выключиться. Однако он не хотел обижать хозяина, — и послушно спустился за ним в подвал, где за приоткрытыми сейчас герметичными стеклянными дверьми колдовала Криста. Гера не любил химию еще со школы, но его внимание привлекли два больших стеклянных шкафа, уставленных одинаковыми пузырьками, сродни тому, что он увидел вчера в Нью-Йорке, и который столь волшебным образом за какие-то несколько минут нейтрализовал в его крови верные 500 граммов Джека. Криста оказалась черноволосой женщиной, в жилых которой явно текло изрядное количество итальянской крови, создавшей на ее лице эти большие черные обманчиво грустные глаза, пухлые губы, высокий лоб патрицианки и истинно римский профиль. Она, пожалуй, не была красива, но было в ней что-то одухотворенное, что присутствует в людях, занятых любимым делом и занятых им успешно. Она протянула руку Герри и, тут же, переключив свое внимание на мужа, обратилась к нему. «Погляди-ка сюда, Дарлинг, ведь мы, наконец, поладили с малюткой!» Герман посмотрел туда, куда она показывала пальцем, и увидел свернувшуюся клубком маленькую змею. Змея была заключена в некое подобие маленького квадратного аквариума и признаков жизни не подавала. «Вот, извольте видеть!» «Криста, повелительница змей!» Слава широко улыбался. Сумела таки выпросить у Эфы ее яд. «Теперь дело пойдет, и мы сделаем нечто совершенно грандиозное. Пусть попробует правительство не купить у нас это». Он осторожно снял со штатива колбу с крошечной темной каплей и обратился к Гире. «Знаете, что это такое?» Гера, который уже не стесняясь, зевал так часто, что его челюсти трещали от напруги, лишь отрицательно мотнул головой. Пронинс похватился. «Да что же это мы?» «Тоже хозяева называются. Пойдемте, я покажу вашу комнату. Она очень уютная, тихая. Прекрасно выспитесь». Гера потер глаза и через силу вымолвил. «Да, но вначале скажите мне, что это за плевок вы держите в руках». Это яд Эфы, как вы, наверное, уже поняли. На его основе мы создадим препарат, который при попадании в кровь напрямую или через желудок вызывает примерно такую же реакцию, как и вирус СПИДа. Но вся прелесть его состоит в том, что это не вирус, которым можно заболеть известными всем путями, а абсолютно идентичная с вирусом по симптомам интоксикация организма на клеточном уровне. И проходит она, заметьте, гораздо быстрее, нежели чем обычный ВИЧ. Два, может быть, три дня мы предполагаем, что этого достаточно для наступления стадии прекращения биологической активности, то есть смерти. Гера смотрел на эту многогранную личность широко открытыми глазами и о сне думать на время прекратил. Его потрясло, с каким откровенным пренебрежением рассказывает Славик о прекращении биологической активности. А ведь за этим стоит какой-то конкретный человек. А зачем это? Ну, допустим, штука бесценна, когда ЦРУ проводит какую-то скрытую операцию и задумала, к примеру, отравить старика Фидель. Если при вскрытии обнаружатся признаки отравления, то лишь идиот не поймет, что это дело рук проклятых Янки. А в этом случае несомненные симптомы болезни, ничего подозрительного. Зная темперамент Кастро и то, что по количеству оприходованных им женщин он давно перегнал царя Соломона, все легко поверит что проспидованная красотка навещала команданта и поделилась с ним своей кармой. Гера совершенно проснулся и с уважением произнес. Да, полезная, однако, вещь. И что же, вы продадите это в ЦРУ? Да, правительство хорошо платит за подобные препараты. Средства, отнимающие жизнь, всегда ценились сильными мира сего. Ну а теперь, с вашего позволения, мы с Кристой продолжим, а вы немедленно спать. Обещаю вам завтра сразу нескольких интересных собеседников. Гера уснул мгновенно. Во сне Ему явился медведь и заявил, что хоть в лесу другого зверья и много, а он здесь хозяин, и кто попрет, можно и лапы когтистой, да по уху.